Господин с горы отращивает хвост. Ничего не произошло. Господин с горы думал, что как только пилюля переварится, так сразу и начнет отрастать отгрызенный хвост. В тех книгах, что он некогда читал, уверяли, что эффект от пилюли моментальный. Господин с горы просунул хвост между лапами и придирчиво его осмотрел. Лисы-слуги тогда постарались, подлатали его на славу, и выглядела как пусть и коротенький, но все же самый настоящий хвост только без лисий, белой или черной кисточки на конце. Хвост нисколько не изменился. Господин с горы был разочарован. Усилия по приготовлению и проглатыванию пилюли пропали даром. Он почесал лапой за ухом, размышляя. «Ничего не поделаешь, придется отращивать хвост медитацией». Полагая, что процесс этот будет долгий, господин с горы подтащил подушку и уселся на нее в позе лотоса. «В некое подобие позы лотоса, если уж на чистоту». Все-таки он был лесой а не человеком, и конечности у него гнулись не так хорошо, как хотелось бы. И он принялся медитировать, медитировать, медитировать. По счастью, пошли дожди, и ему не нужно было поливать персиковое дерево, так что он мог полностью посвятить себя медитации. Изредка он поднимался с подушки и заглядывал себе за спину, чтобы проверить, не вырос ли еще один хвост. Не вырос ни через неделю, ни через две. Зато лисье пламя внутри окрепло и прибавило себе пару языков за время медитации. Господин с горы был раздосадован, он все делал правильно и даже научился чувствовать огрызок хвоста как часть себя, но хвостов это ему не прибавило. Он насупился и поскреб голову лапой. Лис с горы, который в очередной раз заглянул к нему, господин с горы был погружен в медитацию и не видел, что лис с горы частенько его проверяет увидел, что куцехвост сидит, подперев морду одной лапой и скребя в затылке другой. Выражение морды у него при этом было унылое. «Что это с тобой?» спросил Лис с горы и дернул его за ухо. Господин с горы лишь недовольно огрызнулся. «И когда ты уже научишься тявкать нормально?» закатил глаза Лис с горы. «Что ты здесь сделаешь?» я спрашиваю. Господин с горы взял кисточку и написал на листке, отращивая второй хвост. Лис с горы прочел, фыркнул и еще раз дернул господина с горы за ухо. «Ты думаешь, хвосты так отращивают? Если бы для этого было достаточно сидеть сиднем, у каждого бездельника на хулишань было бы по два, а то и больше!» Господин с горы потрясенно тявкнул. Лис с горы вышел во двор, поглядел на персиковое дерево и оборвал несколько листьев с самых тонких веток. «Ешь!» – велел он, вернувшись и протягивая листья господину с горы. Господин с горы очень сомневался, что листья персикового дерева съедобны. Морда у него стала, как у тибетской лисы. «Перед медитацией съедай несколько листьев», – продолжал лис с горы. «Без этого ты на себя ни шерстинки не вырастешь. И не вздумай их варить», – добавил он, вспомнив о любви куцехвосток к кулинарным экспериментам. Господин с горы долго изучал выражение лица лиса с горы и протянутые ему листья персикового дерева. Люди никогда не ели листья, но повсеместно использовали их для изготовления ядов. А если он отравится, изживав их? «Ну, если не хочешь отращивать хвост, то и не ешь», – пожал плечами лист с горы, бросив листья на стол. «Можешь сидеть и отращивать седалищные мозоли, как у обезьяны». Он засмеялся собственной шутке и ушел. Господин с горы долго косился на листья, потом взял один и отгрыз самый кончик. Вкус был просто отвратительный. У господина с горы свело скулы. Он подождал немного, прислушиваясь к себе и выискивая симптомы начинающегося отравления. Ничего. Он съел лист полностью и опять прислушался. Ничего и в этот раз. Господин с горы поскреб лапой в затылке и запихнул оставшиеся листья в пасть. Морда у него опять стала, как у дебетской лисы. Горечь невообразимая. Он с трудом проглотил жвачку из листьев и принялся медитировать, размышляя, сколько листьев ему придется съесть, чтобы отрастить еще один хвост. Лис с горы ничего об этом не сказал. Он ел листья три недели подряд, и выражение тибетской лисы прочно обосновалось на его морде. Желудок у лис был луженный. Господин с горы зря боялся. Ни варенья, ни изжоги он не заработал. Но все, что он ел, теперь имело горький привкус. И даже вода, которую он пил, казалось, тоже имела привкус листвы персикового дерева. Хвост не отрастал. Господин с горы ел в два раза больше листьев в следующие три недели. С тем же успехом. Лисье пламя прибавило еще несколько языков. Господин с горы попробовал сварить листья в кипятке. Все-таки он был не совсем лисой. Быть может, поэтому у него не получалось сделать это по лисье. На вкус вареные листья были еще гаже, чем в сыром виде, но господин с горы стоически их жевал и проглатывал один за другим, пока его живот не раздулся как шар. После трех недель поедания варивая из листвы хвост так и не появился. Появилась изжога. В гроб этот хвост. Ругнулся господин с горы и лег спать. Он твердо намерился бросить затею отращивать хвост. Вместо этого принял решение медитировать и копить духовные силы. На утро. Господин с горы попил персиковое дерево и сел медитировать. Сидеть было страшно неудобно. Он просунул под себя лапу, пощупал, нащупал два уплотнения под шкурой и мрачно подумал, что лист с горы оказался прав. Вместо хвоста отрастил себе седалищные мозоли.